Глава 37. День 9. Пятница. Возвращаемся домой. На следующий день я стою на вокзале Перпиньяна с остатками моей группы. Кони и Фили продолжают путешествие. Их следующая остановка — Греция. «Греции придется очень постараться, чтобы переплюнуть такое развлечение», — говорит Кони. «Может, мы застанем извержение вулкана?» — говорит Фили с надеждой в голосе. Я желаю им спокойного моря и отдыха. И извержения вулкана, если это то, что их порадует. Еще как порадует. Нам нужно приключение, усмехается Филли. Тогда вернемся домой и снова откроем чайную, новую и пересмотренную. С выпечкой получше, говорит Кони. Найджел Фокс был ужасным. Но, как бы мне ни было больно это признавать, истина в его словах была. Наши сконы были совсем не так прекрасны, как французская выпечка. Я обещаю когда-нибудь их навестить. Манфред оглядывает вокзал, на котором царит атмосфера увядающего торгового центра. Широкий проход, слишком мало лавочек, тесный магазинчик, эскалаторы, которые часто останавливают. «Впечатляет не так сильно, как работа Эйфеля в Тюире», — говорит он, улыбаясь. Но это тоже особенное место. У нас есть еще несколько минут до прибытия их поездов. Ровно столько, сколько нужно для нескольких последних интересных фактов. На этом вокзале у Сальвадора Дали случилось видение, и он провозгласил это место центром Вселенной. Он изобразил его на картине, которая сейчас находится в музее Людвига. — В Германии? — Обязательно туда схожу. Манфред страстно пожимает мою руку и провозглашает, что провел время, просто невероятно. Что ж, можно это и так назвать. Когда приходит время попрощаться с Лэнсом и Джудит, у нас снова текут слезы. Наше предложение все еще в силе, говорит Джудит, кивая в сторону Лэнса. В любой момент, когда тебе наскучат велосипеды, Сейди, говорит он. Я благодарю их. Но знаю, что мой ответ не изменится. Ну, Мерси. Помахав вслед их уходящему поезду, я нахожу моих родных из педалей. Они ждут в фургончике через дорогу. Жорди сидит за рулем, Надя на переднем сиденье. Би и Бернард устроились вместе на многоместном сиденье. Они пододвигаются, чтобы освободить место для меня. Домой? спрашивает Жорди. Домой? Отвечаю я, и мы отправляемся в путь, проезжая через виноградники, через которые проглядывается море. Домой, в Сан-Суси. Журнал велосипедиста. 14 июня, пять дней спустя. С днем взятия Бастилии! Джем, извини, что так мало пишу в последнее время. Теперь ты, наверное, обрела покой, потому что я перестала тебя доставать потому что мы ее поймали. Без тебя я не справилась бы. Об этом говорит весь Сан-Суси. Вся Франция. Когда мы вернулись, репортеры и съемочная группа уже поджидали нас у моего порога. Местные жители, к счастью, отнеслись к этому с пониманием. Сочли это позитивной рекламой. Их соседка, велосипедист-детектив. Едва ли. Я упустила столько деталей, столько намеков. Первая подсказка. Была от мадам Пино, пекаря. Она сказала, что мы работаем по расписанию пекаря. Она начинает работать около 4 утра. Я недавно заходила к ней и спрашивала, кого из нас она видела. Лекси, которая выехала покататься до рассвета в день смерти дома. Она ездила натянуть тот провод. Мои велосипеды были заперты в сарай. Лекси, должно быть, взяла велосипед из отеля. Лоран был в ужасе от этого. Велосипед его матери и задействован в преступлении. Тот велосипед хотя бы никого не сбивал, в отличие от моего фургона. Надя сказала, как Лекси догадалась, где установить ловушку. В прошлом году педали проводили экскурсии на военную тематику. Один из гостей все снимал на видео и потом выложил в интернет. По словам Джудит, Лекси изучила много разных материалов перед отъездом, посмотрела все видео, которые нашла. Я пересмотрела видео у маяка. В нем Би предупреждает гостей, что нужно быть осторожнее. «Так легко упасть за край», — сказала она. В Сан-Суси есть небольшой магазин продуктов и товаров для дома. Лекси покупала там открытки. Она легко могла купить там катушку серебристого провода. Никто ничего не заподозрил бы. Луран все еще пытается разобраться в остальных преступлениях. Его коллеги обнаружили Найджела на камерах наблюдения в Тюире. Неподалеку от того места, где Жорди припарковал фургон во время обеда. Наверное, именно тогда Найджел проник в фургон и забросал, завонял его содержимое анчоусами. «Два преступления в один день. Два преступника!» «Мы считаем, что Лекси, скорее всего, украла ноутбук и блокнот Найджела, когда мы были в Калиуре. Прямо у меня под носом. Я ведь даже тебе об этом рассказала, Джем!» Лекси вернулась в отель, чтобы позвать Лэнса. Наверное, по дороге она успела порыться в сумках. Она забрала блокнот Найджела, потому что боялась, что он записал что-то о ней. Ноутбук дома был нужен, чтобы она могла удалить фальшивое письмо от имени Ванессы Ортис, которое она же и отправила. Лекси знала, что Ортисы — невероятно важные клиенты. И она лично знала Ванессу. Лекси была ее личным тренером. Знала ли она о папке, в которой дом хранил фотографии помятой машины? Может, она заметила ее накануне, когда помогала Джудит включить его ноутбук? Она наверняка что-то заметила. Рассказала мне, что никаких доказательств больше нет. Ха, как бы не так. Коллеги Лорана обнаружили, что все фотографии дома автоматически сохранялись в облаке. Надо узнать у Алла, не он ли это настроил. Или, может, ноутбук сделал это автоматически? Может, предчувствуя, что однажды его выбросят в мусорку в другой стране? Но это фальшивое письмо, оно очень меня пугает. Лекси знала, что она заставит дома задержаться. Она хотела отделить его ото всех. Умереть в одиночестве проще. Мне очень хотелось верить, что твоя смерть была несчастным случаем, Джем, как утверждает Лекси. Она, наверное, ехала быстро, спешила к Лэнсу. Может, она тебя не заметила? Или заметила? Может, она думала, что просто задела тебя? Вывела из строя на вечер? Или навсегда? Твой велосипед был так сильно помят. Она оставила тебя там. Она развернулась, поехала домой, поставила машину в гараж и сделала вид, что не выходила из дома. Хладнокровно. Так. Надо закончить на более радостной ноте, правда? Вот кое-что приятное, как сказала бы Джудит. Лоран сказал, что из нас вышел хороший детективный дуэт. Он пригласил меня на обед с комиссаром, чтобы я могла получить официальную похвалу. Но я отказалась. Сказала, что он спокойно может присваивать все заслуги. Хватит с меня расследований, спасибо. Но я пригласила его на велопрогулку. Только посмотри на меня. Я, наконец, завожу новых друзей, как и обещала. Мы поедем в эти выходные. Нужно успеть перед следующим туром. Наша популярность растет. Найджел все-таки не победил. Кстати, о Найджеле. Лоранс связался с кем-то в Лондоне и выяснил, что Найджел Фокс в основном занимался аутсорсингом. Он платил за самые безумные отрицательные и редкие положительные отзывы. Поэтому он и не помнил ни сконы, кони и фили, ни топлёные сливки из Оксфорда, от которых он якобы был в восторге. Уверена, отзыв педалям он написал бы сам. Хорошо, что этого удалось избежать. Но кое-кто все равно написал отзыв, который разлетелся по интернету, и я невероятно счастлива. Би обнаружила его сегодня утром. Потрясающий отзыв... От Манфреда Брукхаймера, приведенный в немецких, английских и французских газетах. Манфред — аналитик данных и тайный рецензент туркомпаний. Вот это я понимаю, работа мечты. «Самый захватывающий тур в Европе», — написал он. «Во всей Европе». Он похвалил мои рассказы, мой план поездки, силу и храбрость продолжать ездить на велосипеде и жить дальше. А также изобилие круассанов. Но последняя строчка, моя любимая. Педали однозначно лучшая маленькая компания велотуров в Сан-Суси. Наша мечта живет, Джем. Целую и обнимаю. Текст читала Ирина Патракова.